Питание во время поста С возрастом все больше людей обращаются к Богу и стремятся выполнять все православные каноны, одним из которых является соблюдение постов. За длительный период отчуждения церкви от государства культура соблюдения постов была почти утрачена. Да и как ей было сохраниться, если власть пыталась искоренить все, что связано с православием, а светлый для всех верующих праздник Пасхи ежегодно объявлялся коммунистическим субботником. Слава Богу, времена изменились, многие обратились к вере, но перед ними возникло множество вопросов, в том числе и о питании во время поста. Христианство с самого начала принимало пост как один из постулатов религиозной дисциплины, обязательный в деле духовного совершенствования. Суть поста самодисциплина человеческой личности, когда физическое подчиняется духовному добровольно, чтобы совместно принять участие в достижении духовного совершенства. Долгие годы в нашем государстве отвергался христианский обряд поста, в котором усматривался только религиозный смысл. Однако история диетологии показывает, что разумное ограничение в питании и отказ на какое-то время от продуктов животного происхождения приводит к хорошему оздоровительному эффекту. В культуре поста соединились народная мудрость и многовековой опыт людей в борьбе за существование и сохранение здоровья. Ни один диетолог не будет отрицать, что периодическое воздержание от животной пищи, особенно пожилыми людьми, склонными к полноте, страдающими эндокринными заболеваниями, обменными нарушениями, несомненно, приносят им пользу. Особое значение соблюдения поста приобретает среди людей с избыточной массой тела, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В этих случаях пост можно отнести к лечебным мероприятиям, направленным на борьбу с ожирением, и оздоровление организма. Но нельзя принижать смысл поста, считая его лишь воздержанием от пищи. Пост — это не только и не столько телесное очищение, сколько духовное. Святитель Василий Великий так говорил о посте. «Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи. Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются дьяволу, который хотя ничего не ест, однако не перестает грешить. Пост предусматривает нравственное воздержание, духовную чистоту, отказ от злых помыслов и дел, укрощение злобы, гнева, ярости, неприятие клеветы, пустословия, праздности и лености. В годовом цикле четыре многодневных поста «Петров пост», «Успенский пост», «Рождественский пост» и «Великий пост» названный так по причине особой важности его установления, в память об удалившемся после своего крещения в пустыню Иисусе Христе, державшем там сорокадневный пост. Последняя перед Великим постом неделя называется сыропустный или сырный-масляный. Но употребление мяса наложен запрет, но разрешаются рыба, молоко, яйца, творог, сыр, масло. Масленицу принято праздновать во всю ширь русской души, ведь потом до самой Пасхи развлечений предстоит избегать. Но вот отшумело отгуляла широкая масленица с народными гуляниями, веселыми хороводами, с обильными застольями, где главным угощением были блины румяные, да ноздреватые, с разными начинками и приправами. Наступает великий пост. Последний день перед постом, прощенное воскресенье, Когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды и огорчения, чтобы вступить в Великий Пост с чистой душой, не омраченной злобой и завистью. Во время Поста следует воздержаться от увеселительных мероприятий, нарядной одежды, предметов убранства. На время Поста приходится два больших праздника — Благовещение Пресвятой Богородицы и Вход Господень в Иерусалим, Вербное Воскресенье в эти дни разрешается есть рыбу. Великий пост длится 40 дней, к нему присоединяется Страстная Седмица в память о страданиях Христа Спасителя. Заканчивается Великий пост светлым Христовым Воскресением Пасхой. Русская Православная Церковь не требует от каждого верующего исполнения правил пощения во всей полноте. Пожилые, больные люди, дети до 14 лет — Беременные кормящие женщины получают послабление от своего духовного отца. Каждый желающий держать пост должен посоветоваться со врачом и решить вопрос, может ли он без ущерба для здоровья выдержать многодневный отказ от животной пищи. Больные, страдающие язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения – Интеритом, перенесшие хирургические операции на органах желудочно-кишечного тракта, онкологические, туберкулезные больные не должны соблюдать посты. Дневной рацион постящегося по своей пищевой ценности должен быть достаточным, чтобы обеспечить организм необходимым количеством белков, жиров, углеводов и калорий. Вместе с тем пища должна быть разнообразной, Не предаться и соответствовать индивидуальным вкусам и привычкам. Оптимальная калорийность суточного рациона должна составлять 2300-2500 килокалорий, При соотношении белков, жиров и углеводов 1,08:4. Источником растительного белка являются бобовые растения. Горох, фасоль, чечевица, соя злаки, рожь, овес, пшеницы и так далее, грибы, орехи, семечки. Особого разговора заслуживает соя, зерно которой содержит до 45% белка, используется для приготовления соевого мяса, соевых молочных продуктов, что существенно помогает разнообразить постный стол. Жиры постящиеся получают за счет растительного масла, содержащего поле ненасыщенные жирные кислоты, снижающий уровень холестерина в организме. Углеводы поставляются за счет сахара, в том числе меда, варенья, фруктов, конфет, и за счет хлеба, круп, картофеля и макаронных изделий. Постный стол может сопровождаться дефицитом некоторых витаминов и минеральных веществ, что необходимо компенсировать приемом витаминно-минеральных комплексов. Выполнение основных требований рационального питания, творческий подход к приготовлению пищи, психологические настроения на соблюдение поста помогут вам перенести длительное воздержание от животной пищи без ущерба для физического и психического здоровья. Русский писатель Шмелев в автобиографическом романе «Лето Господне» очень красочно описывает обстановку, сопутствующую великому посту, Приводят названия постных блюд, неведомых нашим современникам. Калья, калива, шептала, гречишники и так далее. А живописная картина постного рынка поражает воображение читателя разнообразием продуктов, народной речью, криками зазывал и коробейников. Более подробно о соблюдении постов, о кулинарных рецептах постного стола вы можете прочесть в Большой энциклопедии «Диетотерапии» врача-диетолога Гурвича. Примечание. Большая энциклопедия «Диетотерапии». Горвич издательство «Эксмо», 2008 год. Конец примечания.